Глава восьмая «Как ты?» Стоило Рэму появиться в кузове штабной машины, спросил трек. «Не бери в голову», — отмахнулся Булавин. Легко отделался, только вот разочаровался в своей старой броне. Не ожидал, что её так легко вскроют мелкие осколки. Лишь сейчас осознал, насколько она отстала от жизни. Кстати, спасибо за новую броню. Правда, она массивнее всего, в чем я раньше работал. Другой нет, Развел руками трек. Это-то случайно досталось. Наверняка, когда сделаем дело, подвернётся что получше из трофеев. Давай к столу. Ты человек грамотный, бывалый. Может, подскажешь, что да как. Нам нужно прикинуть, что делать, и побыстрее. Рэм глянул в интерфейс. До наступления темноты осталось всего пара часов. Контрабандист прав, нужно было торопиться. Или наоборот, не спешить. Противник в курсе того, что они рядом с их кормушкой, но ничего не предпринял. Значит, они ждут чего-то. Где мы сейчас? Над столом повисла трехмерная проекция старого промышленного комплекса, от которого уцелило центральное здание, небольшая площадь вокруг, обнесенная высокой каменной стеной, сляпанной из обломков всего, что под руку попадется, единственные ворота закрыты. Рэм быстро разобрался в интерактивной системе и запустил картинку, идущую с дрона, поднятого разведчиками в режиме максимальной маскировки. На стене с десяток крупнокалиберных турелей. Периметр патрулируется несколькими боевыми роботами и дронами. Старье, конечно, но, скорее всего, его прокачали. И прокачали хорошо. Не похожи эти ублюдки на беспечных дилетантов. Со слов пленника на территории рынка оставалось шестеро охранников. Туда же отступили те, кто выжил в засаде. Человек пятнадцать, максимум двадцать. ну и всякая обслуга, женщины и дети, и того еще человек сорок. Трек со своей небольшой армией расположился в трех километрах от объекта рынок, накрывшись огромным маскировочным куполом. Но Булавин не особо верил, что противник о них не знает. Если они устроили засаду на дороге, причем довольно быстро, то уж точно представляют, где находится отряд, который пришел за ними». «Что скажешь?» – спросил командир Бродяг, один из обладателей черной ауры. В интерфейсе он значился как партир, имел сразу два уровня – двадцать восьмой как благочестивый гражданин и шестой – социальной угрозы. «Ничего не скажу». покачал головой Рэм. «Сначала хочу послушать, к чему вы пришли. Вы тут уже не один час сидите. У вас же должен быть хоть набросок плана». «Справедливо», – заметил трек и протянул Булавину кружку с чем-то напоминающим чай. «Во всяком случае, пахло приятно». Булавин занял свободный стул и принялся вникать в план, который излагал для него предводитель-бродяг. В принципе, ничего особо мудрого в нем не было. Подавить турели зенитной обороны, связать боем охрану по периметру и десантироваться прямо в логово врага. Что-то вроде такой лихой атаки он и ожидал. Просто и со вкусом. Вот только он не верил в беспечность противника, который знал о них очень многое и наверняка их ждал. Не годится. Произнес он единственную фразу. И сразу пять пар глаз с интересом уставились на него. «Во-первых, вопрос у меня один. Зачем штурмовать этот рынок? Ради того, чтобы его разрушить? Это не проблема. Ради того, чтобы убить полтора десятка охранников? Тоже посредственный результат? Освободить рабов? Ну, там еще кое-какой персонал и жители». По информации, полученной от захваченного бандита, человек сорок всего», – добавил Трек. «Не про ту разговор», – отмахнулся Рэм. «Какую цель вы ставите, если захват телепортационной платформы, коды которые назвал вам пленник, ничего не даст? Это глупо. Они уже знают о гибели своих людей и ждут вас. Вы ничего не достигнете, только бойцов потеряете». «Атаковать нужно не этот мелкий и совершенно неважный для противника кусок территории. Атаковать нужно базу». «Знали бы, где она, так бы и сделали», – проворчал мужик с алой аурой, которого интерфейс определял как Фарана Гроу, 32 лет, с тридцатым социальным уровнем и десятком социальной угрозы. «Критикуешь? Предлагай». Рем отнесся к легкому возмущению вполне спокойно. Слова Фарана были вполне справедливыми. Он отхлебнул из кружки, напиток был незнакомым, но отлично бодрил, и от него по всему телу растекалось приятное тепло. «Ну, во-первых, высадка десанта – это очень дорогое удовольствие для подобной цели», – начал размышлять он. Это как давать алкашу или наркоману социки на еду, но он все равно все пробухает или проширяет. Вот и не нужно вводить себя в такие траты. Десантная высотная платформа – наш козырь и должна была быть использована не при таком раскладе. Во-вторых, давить турели, прорываться внутрь – это просто терять людей. Зуб даю, по периметру хватает мин. И поверьте, плотность поля вас удивит. Разведчики ничего не обнаружили, возразил Потир. Не обнаружили и нет разные вещи. Поскольку противник знает о нас, я бы на их месте мины бы деактивировал. А что не работает, того и нет. Трюк старый как мир. И когда вы на это поле зайдете, врубил бы обратно. Половина подорвалась бы сразу, остальные при прорыве. Треки присутствующие переглянулись, после чего командир наемников быстро отдал несколько приказов разведчикам облазить все вокруг стены, не попадаясь на глаза противнику и выяснить, есть ли мины. Хотите туда попасть, продолжил Рэм развивать свою мысль, ищите черный ход, сто процентов где-то под землей есть тоннель с выходом на поверхность, в паре километров отсюда, а может и дальше. «Зачем он?» – озадачился Трек. «Кого через него выводить?» «Хороший вопрос», – согласился Булавин. «Я бы сказал рабов». «Зачем?» – не понял Фаран, но, похоже, идея его заинтересовала. Ему не улыбалось тратить ресурс десантной платформы. «В случае ситуации, как сейчас, если внезапное нападение произойдет, когда на рынке будет полно народу и покупателей, Телепорт просто не сможет быстро перебросить большое количество народу, а рабы – это ресурс, их можно вывести под небольшой охраной, пока состоятельные клиенты будут драпать с помощью телепортации. А если там просто подземное укрытие, где можно спрятать людей? А толку с него? – вступила в разговор Грая. Укрыться можно только на случай, если объект смогут удержать, а противник отступит, и если он будет захвачен, то они потеряют живой товар. Так что логика в словах Кирка есть. Несмотря на то, что все присутствующие знали, кто такой на самом деле Кирк, именовали Рема исключительно этим фальшивым именем, давая тому возможность привыкнуть к нему. Хорошо. Наконец протянул трек после довольно долгого обдумывания сказанного. «Но что нам это дает?» «А вот что!» – зло ухмыльнулся Булавин. «Они ждут нас снаружи или сверху. Могу поспорить, они подготовились к любому из этих вариантов и подготовили радушную встречу с кучей сюрпризов. Но никто не предполагает, что атака пойдет изнутри». «Ну, захватим мы его», – задумчиво произнес Потир. «Этот вариант гораздо менее рисковый и не слишком дорогой. Может, даже удастся без шума. Но мы вернулись к тому, с чего начали. Зачем он нам?» «И опять же ты прав», – согласился Рэм. «Нам не нужно его захватывать. Нам необходимо провести людей внутрь. Главное – доступ к телепортационной площадке». Кстати, где она? На первом подземном уровне, раздвинув трехмерную визуализацию, указал конкретную точку трек. «Если удастся найти тоннели, тихо войти, можно занять телепорт. Грузовики демонстративно уйдут, дроны улетят. Что сделает противник?» «Да ничего», – озадачился трек. «Преследовать нас не будут, их и так потрепали». Сначала в поселке, потом в засаде. По данным пленника, у них осталось 42 бойца. Но считая тех, что сидят на рынке, от 15 до двадцати человек. Правда, до железа очень много выставить могут, но все равно не по зубам моим. им. Когда торги? Сколько рабов? Через два дня около сотни, причем очень много женщин. Это хороший товар. Их с радостью берут в различные маленькие поселения. А еще ожидается прибытие владельца нелегальных рудников. Он обычно щедро платит, скупая крепких мужчин. Вот тебе и ответ. Получив информацию, что мы ушли, они снимут блокаду с телепорта и начнут перебрасывать сюда людей, готовясь к торгам. Здание большое, думаю, укрыться есть где. А когда наступит момент... «Мы атакуем их и с неба, и изнутри, отрежем от портала, Сомневаюсь, что на базе останется больше десятка людей. Если получится, мы проведем туда группу захвата». «Это очень сложная и неоднозначная идея», – задумчиво произнес Фаран. Похоже, у бродяг он отвечал за разведку. «План не без плюсов, но очень рисковый». «Засекут нас, зажмут и конец». «Да, этот план именно такой. Пленник еще жив?» Трек кивнул. «Изолировали его так, что он не может связаться со своими. Ему обещали жизнь, если будет сотрудничать». «Хорошо. Хочу с ним поговорить. Надо узнать, есть ли в подземелье место, в котором можно надежно укрыться, когда окажемся внутри комплекса». «А заодно мне интересно послушать, где этот тоннель, ведь вы наверняка не спросили его об этом». Трек развел руками. «Как-то в голову не пришло. Пойдем, провожу». Рэм поднялся. «Грая, составишь мне компанию? У тебя неплохо получается отличать ложь от правды». Девушка кивнула и пристроилась в хвост их небольшой группы. Пленника содержали в кузове одного из пустых фургонов. Крепкий мужик лет тридцати с черной аурой, вместо правой руки кибернетический протез, настолько гротескный, что Блавин даже присвистнул. Явная самоделка, напоминающая конечность артиллерийского робота, который был способен удерживать серьезное вооружение в виде скорострельного крупнокалиберного орудия. На разведчика этот двухметровый здоровяк с гипертрофированными буграми мышц не тянул. Похоже, он из отделения поддержки, обеспечивающей шквал огня. Он был прикован к потолочной балке цепью, на шее внушительный ошейник, который блокировал интерфейс, но Рэм без труда получил информацию о нем. Тарк Риял, 32 года, член банды Орн. Уровень социальной опасности – десятый. Социальный уровень отсутствует. Подлежит немедленному уничтожению. Награда – 300 социальных очков и 800 социков. Чего еще нужно? Зло поинтересовался пленник, сверля ненавистным взглядом трега. Вопросы к тебе есть, вот у него. Главный контрабандист указал на Рема. Вопрос первый. подойдя почти вплотную, произнес Булавин. «Минное поле вокруг рынка». Ох, как забегали глаза у Тарка. Он не хотел говорить, но и соврать не мог. У него на роже все написано. Даже способности Граи не нужны. «Есть! Схему не знаю!» Потир и Трек переглянулись. Первое предположение Рема оказалось правильным. «Молодец», – похвалил Штопор, – «оставайся таким же честным и вправду заработаешь свободу». «Вопрос второй. Где секретный тоннель?» «Не знаю», – не слишком убедительно заявил бандит. Рэм продолжил сверлить его взглядом, давя харизмой. «Правда не знаю», – сдался Тарк, – «знаю, что он есть, но куда ведет, известно только главарю и командиру охраны рынка». «Верю», – улыбнулся Штопор, – «верю, только ведь слухи среди ваших должны ходить, давай, выкладывай». «Но вроде как там на другом конце подземное убежище», – нехотя произнес он, – «и выход на поверхность есть, но это только слухи». «Слухи – это хорошо», – подбодрил Булавин, – «давай, колись». «Начал продавать, дружков, так не останавливайся, выкладывай свои догадки». «На восток около пяти километров. Там какая-то подземная магистраль, заброшенная еще до войны. Клянусь, больше ничего не знаю». Рэм обернулся к командиру бродяг. потир давай разведку в том направлении, а я еще пообщаюсь с нашим новым другом». Уже распорядился, дроны в воздухе, за ними следует два экипажа на багги в режиме маскировки. Рэм кивнул и повернулся к пленнику. «А теперь ты мне расскажешь про подземный уровень. Детально, метр за метром!» Пленник врать не умел. Здоровенный бугай периодически замолкал, говорил не особо охотно. Мозгов у этого рядового боевика было не густо, а чтобы складно врать и обманывать людей, их нужно намного больше». Но самое интересное, что команда, охранявшая рынок и команда работорговцев, были совершенно разными. Тарк никогда не бывал на центральной базе, вся его жизнь проходила на рынке, и засада состояла из рыночных. Главарь работорговцев четко разделял обязанности. На основной базе жили те, кто пользовался особым доверием и входил в команды охотников. Именно на них пришлись основные потери в результате неудачного налета на поселок Трега. После получения данных о возмездия поступил приказ атаковать и уничтожить караван или хотя бы отогнать. Но бандиты не рассчитали сил. Итог – уничтоженная засада. Хотя что значит «не рассчитали»? Если бы не дроны, скрытые от глаз наблюдателей, которые следили за ними, то караван бы, скорее всего, понес бы просто катастрофические потери. Рэм задумчиво выслушал все эти откровения. Польза от них была несомненная. Вот только в теории. Главарь, которого пленник знал только по прозвищу Старый, правда Рэм помнил, что трек называл его Хреком. выстроил очень неплохую эшелонированную систему. Разные базы, разные команды, система телепортов, наблюдатели в ближайших поселениях, откуда может прийти беда. Но вот проблема с кадрами налицо. Информация по подземному уровню была исчерпывающая, и мест, где можно спрятать несколько небольших отрядов, хватало, Внутренняя территория не патрулировалась, а после того, как охранники потеряли 10 человек, то теперь это даже теоретически стало невозможно. В лучшем случае пустят внутри периметра несколько роботов, пусть и серьезных, но все равно железки. Предположение с торгами тоже подтвердилось. Старому очень мешали незваные гости – Торги – дело ответственное, на кону репутация, и как только их уничтожат или прогонят, то он сразу возьмется за организацию. Но рынок он защищать не будет, а соваться на базу, используя код «Приговор». Ничего не зная о расположении телепортационной площадки, системы охраны, нет ни не выход, придется проводить многоуровневую операцию. «А со мной что?» – падал голос пленника, оторвав булавина от размышлений. «Обещали отпустить, отпустим», – коротко ответил он. «Слово надо держать, даже данное такой падали, как ты. Так что не дергайся, зачистим твоих дружков и пойдешь гулять». Рэм вышел из Кунга и прикурил. Несколько минут он смотрел на темное небо, где-то там висели низкие серые тучи. Мелкий дождь то начинался, то прекращался. Погода мерзкая, но самая подходящая для ночных дел. «Есть хочешь?» – спросила Грая, которая стояла у него за спиной. «Очень, а еще поспать бы часиков восемь, но сначала нужно закончить это задание. А вот перекусить перед началом не помешает, сейчас все зависит от разведчиков Фарана». «Найдут они убежище и проход или нет? Если нет, то вся эта канитель теряет смысл. Ну тогда пошли накормим тебя. Думаю, новостей ждать долго». Но Грая ошиблась. Не успел Булавин сожрать какое-то рагу с мясом и овощами, как в столовой появилась Арана. «Вас ждут», – бодро сообщила она, глядя исключительно на Рема. «Сейчас придем». Ответил он, допивая местный чай. «Есть новости от разведки. Вроде всего час назад ушли». Девчонка пожала плечами. Уходить она не собиралась. «Зачем ее трек к нам посылает?» Мысленно поинтересовался он у Грай. «Что, сложно вызвать по гарнитуре или интерфейсу?» Та развела руками. А тараны это не укрылось. «У вас что, мысленный канал?» «Вот здорово!» Восхитилась девушка. Рен только кивнул. Он вспомнил, что после боя не смотрел системные сообщения. Открыв первое, он лениво смахнул его в сторону. Информация о поражениях его и брони. Ничего интересного. Второе было лучше. На него записали того старого робота, дав за это аж четыре сотни социальных очков и почти добив уровень и еще семь сотен социков. Это радовало, хотя Булавин и не понимал практическую пользу. А вот дальше шли системные сообщения об улучшенных характеристиках. Плюс один к ловкости, теперь она добралась до десяти. Плюс один к харизме за то, что убедил Трега поднять дронов. За это же дали единицу интуиции, теперь она равнялась девяти. Стрельба на скидку тоже подросла на единичку и теперь добралась до десяти. Прибавилась и бодрости, теперь она равнялась трёхстам сорока. Следом началось ещё более интересное. За десятку ловкости и стрельбы на скидку Рен получил награды. Два активируемых умения. Первое – к ловкости. «Спринтер». Активируемое умение дает возможность ускоряться, развивая скорость до 60 км в час. Максимальное время действия 4 секунды. За каждые 10 очков ловкости будет прибавляться по 2 секунды. Для активации требуется четкая мысленная команда «Спринт». Перезагрузка умения после использования занимает 22 минуты. Полезное умение пробормотал Рэм довольно и поместил его на панель быстрого доступа. Второй полученный перк касался стрельбы на вскидку. Твердая рука. На краткий миг вы теряете возможность управлять своим телом. Интерфейс берет контроль над вами, поражая цель с максимальной эффективностью в наиболее уязвимую точку – Дистанция выстрела не должна превышать 30 метров. Умение работает корректно только если оружие находится в походном положении. Умение активируется мысленной командой «Твердая рука» или с иконки в инвентаре». Перезагрузка после использования занимает 9 минут. Рэм мысленно поздравил себя с двумя довольно неплохими перками – Теперь бы не запутаться в них. «Ну, долго вас ждать?» – нетерпеливо спросила Арана. «А зачем нас ждать?» – удивилась Грая. «Мы не маленькие, нам сопровождающие без надобности, сами дойдем». Уязвленная девица резко развернулась и вышла из сборного модуля, в котором устроили столовую. «Зачем ты так?» – укоризненно заметил Булавин. «Да втюрилась она в тебя». Зло прошипела синта и пытается на глаза попадаться где только можно. «Да брось ты, она еще соплячка!» Поднимаясь и направляясь к выходу, отмахнулся штопор. «Меня такие не интересуют, а вот ты прям совсем человек, ревнуешь по-взрослому. Только вот непонятно, зачем? Мы вроде как все уже выяснили. Извини, ничего не могу с собой поделать». Иногда я очень зла на Архонта за эту синтетическую душу. Жалею, что нет менюшки отключения эмоций. «Тогда ты станешь обычной железякой», — покачал головой Рэм. «Куда же я без такой боевой подруги?» грэ улыбнулась и направилась к штабному трейлеру. «Есть новости», — сообщил трек, стоило Рэму занять один из стульев за столом с интерактивной панелью. «Нашли тоннель». «Нет, пока только маленький поселок в джунглях, Все разрушенное и заросшее, но для такого забытого всеми места там очень неплохая система наблюдения, четыре активные камеры, несколько универсальных датчиков. Хорошо, что в группе есть квалифицированный хакер, он успел деактивировать систему раньше, чем она обнаружила разведку, сняли пяток мин, все новенькие, изготовленные в Арани год назад». «Да уж, для руин это как-то многовато», — Рэм задумался. И «Я бы стал искать спуск там, где техника может пройти. Ведь им, если что, нужно не просто вывести на воздух десяток людей. Им нужно эвакуировать актив. Значит, нужен транспорт». Все задумались. Трек согласно кивнул. «Я предполагал нечто такое, но там слишком плотные джунгли, даже баги с трудом пробились». Рэм усмехнулся. «Смотри шире, транспорт не обязательно длиннющий грузовик. Как насчет одной старой транспортной аэроплатформы? Сколько можно загнать народу на такую? Сорок человек?» «Сотню, без проблем», – подал голос Патир. «Но двадцать метров? Такой вход очень сложно спрятать». Сколько стоит пленник? Все задумались. Наконец, Трек, покопавшись в интерфейсе, озвучил данные. «Крепкий мужчина, пусть без особых навыков, около 20 тысяч, с полезными навыками дороже, причем значительно. Женщина, если она молодая и красива, 30-35. Многие общины покупают рабынь для увеличения численности населения. Они постоянно ходят беременными». «А теперь представьте цену сотни пленников, и на что противник пойдет, чтобы сохранить несколько миллионов социков». «Это не такие большие деньги», – заметил Фаран. «Ты не прав, это очень большие деньги», – покачал головой Трек. «И уж точно это не жалкие сто тысяч, которые можно потерять». Кирк верно сказал, «Этот актив, за который стоит рискнуть». Так что, думаю, он снова прав. Там, возможно, и вправду имеется транспортная аэроплатформа, а может и древняя пассажирская. Она, конечно, стоит дорого, гораздо дороже сотни рабов, но все равно я бы поставил на подобное решение, ведь никто не будет расставлять оцепление так далеко от рынка, а хороший маскировочный модуль способен скрыть ее от любопытных глаз и устройств. Рэм закурил, все равно делать было нечего, от него сейчас больше ничего не зависит. Справятся разведчики, найдут путь вниз, тогда начнется движуха. Пройти по тоннелю, закрепиться в подземелье рынка, спровоцировать противника и ударить, когда он меньше всего этого ожидает. «Нашли!» – выкрикнул Фаран и тут же начал транслировать картинку с дрона разведчиков. «И снова ты оказался прав», – усмехнулся Трек, глядя на древнюю пассажирскую аэроплатформу, только вот размерами она была поменьше транспортной, метров пятнадцать и всего на тридцать посадочных мест. Рэм отмахнулся, ну, правый прав, сейчас это не имеет значения. «Это старая транспортная станция», – раздался из динамика голос одного из бойцов. Вернее, ее подземный гараж. Все, что на поверхности разрушено, кроме самого шлюза, через который платформа взлетала к терминалу. «Ищите убежище и магистраль, про которую говорил бандит», – приказал Потир. Потянулись томительные минуты ожидания. Разведчики не спеша продвигались вниз по аварийной лестнице. Несколько раз они останавливались, снимая мины или взламывая камеры. Следующей находкой стала операторская на втором подземном уровне. Хакер оказался на высоте и умудрился заблокировать старый ИИ, который там всем управлял, прежде чем тот успел понять, что его взломали, и отправить на рынок сигнал тревоги. Отличная работа, похвалила Грая. Это хорошие трофеи. Мужчины согласно закивали. Одна только аэроплатформа, хоть и старая, Но ее цена в десять раз окупала все траты на рейд. А когда техники демонтируют систему безопасности, завязанную на ИИ, то это будет вообще праздник. И откуда только работорговцы такое взяли? Повезло, что разведчики-бродяг были экипированы по высшему классу и остались невидимыми для устаревшей системы. Вам не кажется, что все очень просто? Спросила Грая, когда разведка наконец обнаружила тоннель и деактивировала мощный фугас, который должен был обвалить его в случае прорыва противника. «Просто?» – возмущенно воскликнул Фаран. «Это не просто. Вот как чуял, что пригодится, включая в состав разведгруппы лучшего моего специалиста по взлому». Между прочим, Архонт за него дает награду в 250 тысяч социков. Ему, видите ли, не понравилось, что все голографические экраны Арана показывали слоган, выкрикиваемый безликим человеком, от которого был только силуэт. «Ир, реальность отстой! Враякс и эра за мной!» «Так это он устроил?» – восхитилась Грая. Он подтвердил Потир. Правда, потом пришлось поднапрячься, чтобы вытащить его из города. Мы успели в последнюю минуту. Ликвидаторы вломились в убежище Хорна, опоздав всего на полчаса. И вот уже два года он часть бродяг. Лучший специалист троякса по взлому защищенных сетей, искусственных интеллектов, как старых, так и новых. Успехом многих операций я обязан именно ему. кстати кирк эту броню взламывал он рыммат решенно кивнул сейчас он обдумывал одну идею которая могла существенно облегчить им проникновение на объекты последующий бой ты что то задумал заметив состояние булавина спросил грая он настолько хорош наконец поймав ускользающую мысль спросил штопор хорош подтвердил фаран но если ты думаешь что он сможет свалить архонта то этого не потянет все же обычный искусственный интеллект и искусственный разум осознавший себя да еще и параноик безраздельно контролирующие закрытые сети в которые надо вторгнуться это не одно и то же нет покачал головой рэм «Сейчас у нас иная задача, я не имею привычки метаться от одного к другому и бросать начатое. Все мои мысли о том, как без большой крови раздавить работорговцев и хоть на время прикрыть их бизнес, ну или хотя бы именно эту банду». «Что задумал?» – оживился Трек. «Дайте мне прямую связь с хакером, как его, Хорн?» Фаран кивнул. «Да, Хорн». Говори вслух, он тебя слышит и сможет ответить. Хорн, ты сейчас полностью контролируешь этот искусственный интеллект? Да. Раздался из динамика в интерактивном столе уверенный ответ. Хорошо, а теперь вопрос. Он связан с ИИ, который находится на рынке? Несколько секунд была тишина. Сейчас от ответа хакера зависело, насколько бескровно пройдет штурм. «Не напрямую», – последовал ответ. «Они тоже не дураки. Этот ИИ оборонный, устаревший. Его задача не давать случайным любопытным лазить по руинам и просто известить об этом командира рыночной охраны. Для его взлома не нужна такая квалификация, как у меня. И если это произойдет, то взломщик получит возможность атаковать и рынка, а возможно и базы. Поэтому фактически он автономен». «Но они оставили лазейку на случай, если он выйдет из-под контроля. Вы хотите, чтобы я взял под контроль и рынка?» «Насколько это возможно?» Тут же подключился Потир. «Для меня возможно», – гордо ответил Хорн. «Любой другой бы не потянул, ну, из тех, кого я знаю». «У него взлом сетей прокачан больше, чем на семьдесят пять», – поквастался Форан. Но Рему этого было мало. «Вопрос, насколько скрытно ты это сделаешь, насколько сможешь контролировать его?» «Тут смотреть нужно», – уже не так уверенно, – ответил ханкер. «Подавить ИИ на пять минут одно, взять его под контроль – совсем другое, и тут могут возникнуть проблемы». У меня не будет прямого канала, и если ИИ там получше этого, ему достаточно будет найти соединение и просто отрезать меня. Насколько времени контроля ты сможешь дать гарантию? Пять минут полный контроль, еще десять частичный, уверенно заявил Хорн. Потом, скорее всего, меня вычислят и отрежут, но все зависит от класса ИИ. Я понял тебя. Готовься для захвата, но не сейчас. Кстати, как быстро ты справишься? А ты кто такой, чтобы приказы отдавать? Возмутился хакер. Похоже, он очень не любил подчинения. Такие люди вообще плохо поддаются управлению и редко признают командиров. Рэма озадаченно посмотрел на Фарана и Потира. Те переглянулись, стараясь сделать так, чтобы улыбка рот не порвала. Хорн, это Потир. Готовься к взлому. Да, командир. Последовал мгновенный ответ. Как подготовлюсь, доложу, но буду благодарен, если мне доставят сюда мое кресло. Сделаем, подтвердил Фаран, прибудет вместе с основной группой. Конец связи. Итак, Кирк, похоже, все вышло. Ты был прав почти везде. Готов к реализации собственного плана. Рем покачал головой. «Я пойду в бой, как все. Я не привык еще к этому новому Раяксу, так что командовать вам. Я свою задачу выполнил». «Хорошо», – легко согласились присутствующие. «Давайте садиться за детальную разработку», – предложил Трек. «На улице стемнело, что для нас неплохо. Ночью маскировка работает лучше, так что пока свет погас, нужно все успеть, а утром транспорт уйдет». «За дело!» – задело, поддержал Фаран и первым ломанулся к чайнику.